К рассвету буря утихла. В прозрачной серости тусклого дня кавалеры в париках, покрытых пылью и паутиною, дамы в и фижмах на Версальский манир под овечьими тулупами, спасеневшими от холода лицами, казались друг другу привидениями. Монс выглянул в слуховое окно и увидел там, где был город, безбрежное озеро. Оно волновалось, как будто не только на поверхности, но до самого дна кипело, бурлило, клокотало, как вода в котле над сильным огнем. Это озеро была Нева, пестрая, как шкура на брюхе змеи, желтая, бурая, черная, с белыми барашками, усталая, но все еще буйная, страшная, под страшным серым, как земля и низким небом. По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, остовы целых домов, вырванные с корнем деревья, трупы животных. И жалки были среди торжествующей стихии следы человеческой жизни. Кое-где над водой торчали башни, шпицы, купола, кровли потопленных зданий. Мунс увидел в долине Неве против Петропавловской крепости несколько грибных галер и буеров. Поднял валявшийся на полу чердака длинный шест, из тех, которыми гоняют голубей, привязал к нему красную шелковую косынку Настеньки, высунул шест в окно и начал махать, делая знаки, призывая на помощь. Одна из лодок отделилась от прочих, и, пересекая Неву, стала приближаться к ассамблейному домику. Лодки сопровождали царский буйер. Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от воды и огня. Как простой пожарный лазил на горящие здания, огнем опалило ему волосы и едва не задавило рухнувшую балкою. Помогая вытаскивать убогие пожитки бедняков из подвальных жилищ, Стоял по поясу в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, работа кипела так дружно, что ей уступали вода и огонь. Царевич был с отцом в одной лодке, но всякий раз, как пытался чем-либо помочь, Петр отклонял эту помощь как будто с брезгливостью.